Наполеон и кондуит. В кондуит я попал очень скоро. Надо было докупать кое-какие учебники. С мамой и братишкой мы поехали в Саратов. Занятия уже начались. Заполнилась первая страница гимназического дневника. Повернулись первые страницы учебника, открывшие массу важного и интересного. Я чувствовал себя весьма ученым. Пароходик Клеопатра, на котором мы ехали, шел мимо давно знакомого острова Асакория. А я уже видел не просто остров, но часть суши, со всех сторон ограниченную водой. В Саратове, купив учебники, мы зашли сниматься. Фотограф навеки запечатлел негнущуюся фуражку с гербом и новые ботинки. Потом мы гуляли по немецкой, Фуражка стояла над головой, как венец у святых на иконе. Ботинки скрипели и пели будто орган. Мы зашли в кафе-кондитерскую Жан. Мама заказала кофе с пирожными «Наполеон». В кафе было прохладно и полутемно. В зеркале блестели герб моей фуражки и носки ботинок. Напротив сидел невероятно прямой, сухой господин в форменной фуражке. Господин разговаривал с дамой и смотрел в нашу сторону. Глаза у него были тусклые, снулые, как у рыбы на кухонном столе. Я вгляделся в него, и... И Наполеон застрял у меня в глотке, как в снегах России. Это был наш директор, Ювенал Богданович Стамолицкий». Я вскочил с губами липкими от волнения и пирожного. Я поклонился. Сел. Опять встал. Директор кивнул головой и отвернулся. Мы вышли. По дороге у дверей я еще раз поклонился. День был испорчен. Наполеон беспокойно бурчал в животе. На другой день на большой перемене в класс вошел наш классный наставник. Он потребовал мой дневник и на кондуитной страничке написал «Воспитанникам средних учебных заведений воспрещается посещать кафе хотя бы и с родителями». Второгодник Кузьменко, взглянув на запись, сказал э, -э здорово! Это ловко! Уже в кондуит попал? Молодец, брат! Хвалю за храбрость!» Я, признаться, сначала здорово струсил, Но тут приободрился, равнодушно пожал плечами. «Втяпался? Черт с ним!» А кондитерские с тех пор мы стали называть «кондуитерские».